Часть 1. Лусия. 1. Вечер понедельника. Лейтенант Лусия Геррера внимательно изучала карту идентификации. Габриэля Густен Шварц. 32 года, родился 18 марта 1978 года в Малаге. Зарегистрирован в Мадриде на улице Сан-Херанимо. Она подняла глаза. Светлые, почти белые волосы, узкое бледное лицо, бесцветные ресницы. У парня были большие, беспокойные глаза, постоянно перебегавшие с стороны в сторону, и слишком красные, слишком влажные губы. "Габриэль Шварц", констатировала Анна. Глаза Билабырысова остановились на ней. "Нет, это не я. Я не Габриэль". Она подняла бровь. "А как же тогда тебя зовут?" «Иван? Иван? Как так, Иван? Иван? И кто же в таком случае Габриэль?» «Кто-то другой». Лусея пристально на него посмотрела. Её левая нога судорожно дёрнулась под столом. Она дёргалась всё время с той минуты, как её хозяйка уселась за стол напротив белобрысого парня. СБН. Синдром беспокойных ног. «Ладно, э-э-э, Иван, тебя обвиняют в гибели сержанта Морейра». Едва она это произнесла, в желудке у неё словно образовалась пустота. «Ты это понимаешь?» «Это не я», — настаивал Иван, закусив губу. «Я ничего такого не сделал». «Напоминаю вам, что пока нет прямых доказательств обратного, мой клиент просто свидетель». Намешался адвокат с непомажёнными волосами, сидевший рядом со Шварцем. Лусиев взглянула на Белобрысова, потом на адвоката, потом снова на Белобрысова. Его детские глаза бегали по комнате из угла в угол. "Там повсюду полно твоих отпечатков", сказала Анна. "На теле, на кресте, на лестнице и на орудии убийства. А на твоей одежде кровь жертвы". Это не я. У него был такой испуганный вид, но убийцу он никак не тянул. Тогда кто? Рикардо. Кто такой Рикардо? Очень плохой человек. Вот как. Да. Она попыталась не обращать внимания на пятна крови, проступавшие на ярко-оранжевом комбинезоне. О них надо позабыть, как и о распятом под дождём Серхио. А откуда ты знаешь, что это был он? Он сам мне сказал. Она вздрогнула. Рикардо сказал тебе, что убил? Летенант. Вмешался дежурный адвокат. Учитывая состояние моего клиента, я бы просил вас не принимать во внимание его последнюю реплику. Судить о том, что стоит, а что не стоит принимать во внимание, буду я. Решительно отрезала она. Послушай, Габриэль. Я не Габриэль, я Иван. Его звали Габриэль Шварт. Вряд ли его имя часто встречалось в Тиндере. Тиндер сайт знакомств в интернете. Зато в картотеке гражданской гвардии он имел несколько приговоров за воровство с витрин и за продажу наркоты. В тюрьме ни разу не сидел, зато многократно попадал в психиатрические клиники. Жил он постоянно с матерью. Но она умерла в феврале этого года, после чего Габриэль снова ненадолго попал в психиатрическую больницу. С его лечащим врачом связались, он был уже в пути. Лусея встала и направилась в соседнюю комнату, где её коллега Ариас и начальник Пенье следили за допросом на экране. Она сделала знак Ариасу. «Давай, теперь твоя очередь». «Так ты думаешь, что у него действительно подмена личности?» Скептически спросил Арес. Вид у него, конечно, как у полного придурка, но не исключено, что он просто ломает комедию. Сержант Арес страдал лёгким дивергентным косоглазием. Глаза у него расходились в стороны. Один смотрел вправо, а другой влево. И свет по-разному отражался в каждом из глаз. Это придавало его взгляду некую необычность, от чего те, кого он допрашивал, чувствовали себя не в своей тарелке. Ариас это знал и умел и играл на этом, и Лусия заметила, что результаты его допросов были всегда выше среднего уровня. Он кивнул, вышел из комнаты с экраном и вошёл в допросную, где серые стены освещал яркий неоновый свет. Лусия и Пенья, руководитель отдела убийств, похищений и вымогательств, следили за ним на экране. Пятидесяти трёхлетний Пенье всегда был ухожен, имел вид благодушного отца семейства и гордился роскошными усами, которым уделял немало времени. На их земле он был самым добрым из всех, кого знала Лусия. А знала она многих. Одна только гражданская гвардия насчитывала 84 тысячи полицейских, а ЦОП, отдел оперативной координации, в некотором роде Центральная служба уголовной полиции, ещё 400. Привет, Габриэль. Голос Ареса раздавался из динамиков, расположенных вокруг экрана. Он усилился напротив Белобрысова. Да будет вам, господин полицейский, нежно проворковал задорный женский голос. Давайте серьёзней. Разве не видно, что я вовсе не Габриэль? На экране Габриэль Шварц коротко хохотнула, заведя за ухо прядь светлых волос. Затем выпрямил спину, скрестил ноги. и положил руки ладонями на колени. А как же тебя зовут? растерянно спросил Ариас. Я Марта. Мне нравятся ваши глаза, господин полицейский. Они очень красивые. Луси застыла на месте, увидев, насколько изменилось лицо Шварца. У неё возникло впечатление, что перед ней действительно женщина. Это ещё что за цирк? занервничал рядом с ней Пеня. «Э-э, Марта, ты знаешь, почему здесь оказалась?» «Вы видите, что мой клиент не в состоянии ответить на ваши вопросы», вмешался молодой адвокат. «Я требую, чтобы его немедленно осмотрел психиатр». «Я понятия не имею, почему здесь оказалась». «Доверительно», — сказал Габриэль, он же Марта, не обращая внимания на своего адвоката. «Но, полагаю, вы мне скажете, господин полицейский?» «Чёрт знает что». прошептала Лусея и так сжала зубы, что челюсти заболели. Они вовсе не собирались провести целые часы за этой милой игрой. Яна решила опередить события от Чеканева. Я уверена, что этот тип симулянт. Возможно, успокоил её Пенья. Но пока мы не можем поговорить с психиатром, нам придётся принять игру. Иначе эта адвокатишка заведёт нас чёрт знает куда. Улавливаешь? Психиатр уже едет. «Да, скоро будет», — ответила Лусия. «Марта, сколько тебе лет?» — раздался из динамика голос Ариаса. «А сколько вы мне дадите?» — проворковала псевдо Марта. «Ты знаешь, кто убил сержанта Морейра?» — продолжал Ариас. «Знаю, Рикардо». «А ты знаешь этого Рикардо?» «Да, конечно, знаю. Кто ж его не знает? Он плохой человек, опасный, я его не люблю. Он меня пугает». Лусия была вынуждена признать, что убеждённость, с какой Марта обрисовала псевдорикарда, брала за живое. «А что ещё ты можешь сказать по его поводу?» — спросил Ариас. «Ничего, мне неохота». «Почему?» «Я его боюсь». «Почему ты его боишься?» «Весь мир его боится». «Он действительно так уж опасен?» Лусию поразило выражение тревоги, которая появилась на лице Шварца. «Я не боюсь». Этот тип меня пугает, тихо сказал Пень, вставая с места. Она удивилась, её шеф никогда не отличался особой внушаемостью. Пенье был кремеем, старой закалка. Ему приходилось сталкиваться с самыми опасными бандитами Испании. Но такие резкие перемены в личности у Шварца могли сбить с толку и более закалённого. Ты знаешь, где он сейчас находится? Тихим голосом продолжал допрос Ариас в соседней комнате. Шварц нервно заёрзал на стуле, а лицо его стало подёргиваться. «Откуда мне знать? Разве он не говорил тебе, где живёт?» Белобрысый пожал плечами. «Пфф, он живёт там, как и все остальные», проговорил он голосом Марты, постучав себя указательным пальцем по виску. «А где ты хочешь, чтобы он жил?» Марта, расскажи мне про Рикардо. Это очень важно. Настаивал Ариас. Лусея увидела, как Шварц энергично затряс головой. Прикусил губу, зажмурился, сильно сжав веки. Потом открыл глаза. Пожалуйста, не делайте нам зла. Что? Растерянно переспросил Ариас. Не говорите ничего Рикардо, господин, пожалуйста. Он станет нам вредить, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот чёрт. Теперь он говорил детским голосом, и лицо у него сразу обрело черты ребёнка. Но «Ну уж хватит, подумала Лусея и обратилась к Пенье. Дальше продолжу я. Он посмотрел на неё. Ты уверен? Не надо бы тебе так выкладываться, Лусея. Строго говоря, мне не следовало разрешать тебе участвовать в допросах, и ты это знаешь. У тебя с этим делом связано много эмоций. Сергио ведь был твоим напарником. Вот именно. Лусея вышла в коридор, открыла дверь в допросную и вошла. Достаточно, сказала она Ариасу. Ты уверен? Иди, говорю тебе. Лейтенант попытался что-то сказать адвокат. Замолчите, метр. Это она произнесла очень громко. Арес встал и вышел, ни о чём не спрашивая. Будьте уверены, его посадят под арест, возмутился по обываев адвокат. Маленький мальчик, в которого превратился Габриэль Шварц, удивлённо на неё уставился, словно увидел в первый раз. "Я хочу поговорить с Мартой", сказала Лусия. Белобрысый приосанился, на губах появилась медовая улыбочка. Он огляделся вокруг, обшарив глазами пол, стены, потолок. "Ладно, «Хочешь, я позову кого-нибудь ещё, дорогая?» — проворковал голос Марты. Лусия снова увидела голое тело Серхио на кресте в потоках дождя, и от гнева у неё задрожали губы. Глубоко вздохнув, она заговорила вызывающим тоном. «Я тоже знаю Рикардо. Ты не единственная, кто его знает, Марта». Псевдо-Марта метнула в неё презрительный взгляд. «Пф, врёшь ты всё. Ты не знакома с Рикардо». А вот и не вру. Я тебе не верю. У меня мигрень. Есть у вас что-нибудь от мигрени? А ты и не обязана мне верить. Только я с ним действительно знакома. Он не так опасен, как ты говоришь. Шварц снова приподнял плечи. Как бы там ни было, а сразу видно, что ты его не знаешь. Ты бы такого никогда не сказала иначе. Корчит из себя невесть кого, а на самом деле он трус твой Рикардо. Шварц нервно похлопал глазами и беспокойно огляделся. Заткнись, ты что, спятила? Он услышит и явится. Пусть явится. Я и ему скажу то же самое. Но он не явится, и знаешь почему, Марта? Он филон только со слабыми вроде тебя. Трус он, твой Рикардо. Заткнись. Ой, как болит голова, застонала Марта. Дайте мне что-нибудь, у меня очень болит голова. Лусея почувствовала, как пушок у неё на руках поднялся дыбом. Веки Шварца часто заморгали. Он дрожал всем телом, а губы шевелились, словно он разговаривал сам с собой. Но не было слышно ни звука. Лусея выпрямилась на стуле. «Марта?» — позвала она. Никакого ответа. Лусея оглядела комнату. Если этот псих попытается что-то сделать, она врежет ему с левой. Да и помощь подоспеет в одну секунду. Глаза у Шварца были закрыты. Лусия внимательно в него вгляделась. Лицо его, как восковая маска, не выражало ничего. Он словно спал. И вдруг открыл глаза, заставив её вздрогнуть. В его взгляде сверкнула такая ярость, такой животный внутренний гнев, что она на мгновение застыла на стуле. Ты знаешь, кто я такой? Раздался низкий голос, полный издесви и высокомерия. Лусея помедлила. Рикардо